Это уж как пить, дать! – выкрикнул Люк с кровати. Спросишь, как миленький. Прежде всего Босх перевернул подошвами вверх две пары ботинок и кроссовки Найк. Он изучил рисунки, но ни один даже отдаленно не напоминал тот, что отпечатался на бампере Rolls ройса и на бедре лежащего в багажнике Тони Алиса. Босх оглянулся на Гашена, хотел убедиться, что тот по-прежнему лежит на кровати. Гашен не двигался. Тогда он потянулся к полке над висевшей одеждой